был веселый день, спокойный, ясный, конец июня в солнечных лучах. На севере, в глубине небес бесстрастный, свет серебрился в белых облаках. От горизонта тянется их млечность, а там, за ними, точно бесконечность, под солнцем радость жизни глубока. Ликуют травы, камыши и нивы, блистает полноводная река. Под ветерком сияют листья ивы, и все деревья точно сом живой, с иной, не столь воздушную листвой. Перси Бишишелли, 1792-1822 годы. Перевод Константин Дмитриевич Бальмонт, 1867. Долгожданная встреча с родными. Королевство Золотого Дракона находилось на другом конце вселенной, и здесь, в отличие от родины Настасьи, стоял ясный солнечный день. Талисман застыл у ворот, заслушавшись мелодией музыкальной шкатулки. Он вспомнил рассказ матушки, как в его раннем детстве отец приказал у въезда в королевство установить сооружение небывалой красоты с отражением нежнейших цветов, преломляющихся, как в зеркале, и вдобавок. наделить их удивительными ароматами. А на передней части притягивало взгляд изображение его деда, золотого дракона первого, основателя их рода. И это не всё. Король захотел наделить это сооружение механизмами музыкальной шкатулки. Задействовали магические инструменты для воплощения воли короля. Как только гость подъезжал к главным воротам, начинала звучать волшебная музыка, полная очарования и красоты. настроение резко взлетало вверх и люди не замечали как на их лицах появлялись улыбки как давно я здесь не был младший сын монарха застыл в ожидании когда распахнутся перед ним главные ворота и стражники пропустят наследника знатного рода на территорию королевства золотого дракона наконец раздвинулись перед ним тяжелые железные ворота и появились стражники ваше высочество Они, не сговариваясь, склонились перед ним. «Отец дома или в отъезде по делам королевства? Дома его и ее величество! Просим вас!» И стражники расступились, пропуская ящера в родные пенаты. «Как давно я здесь не был! Вижу, многое изменилось, но наш великолепный сад, как и прежде, в цвету и благоухает», — на лету подмечал наследник. На пути ему встретились постаревшие служанки. Они, низко склонившись, приветствовали наследника. В саду, в его дальней аллее, на скамейке, сидела старенькая няня с книгой. Он подлетел к ней. «Нянюшка, я так счастлив тебя вновь видеть! Господи, ты ли это, сынок? Не верится, что дождалась, дожила до твоего возвращения, мой мальчик. Эка радость!» «Да, я вернулся, но пока еще не навсегда. Остались важные дела». «Думаю, скоро переселюсь в родное королевство». «Я так ждала тебя, мой мальчик». Няня погладила своего воспитанника по спинке и поцеловала в носик. «Вот вернусь совсем, обзаведусь своим семейством, ты будешь нянчить моих наследников, маленьких дракончиков. Непременно, и твои любимые сказки буду им читать перед сном. Помнишь, как ты любил слушать их? Всё помню, нянюшка, я бы сейчас не отказался». «Да времени нет. Пойду к батюшке-королю. Срочное дело есть. Нельзя задерживаться. Иди, мой дорогой, и да сопутствует твоим делам везения а я подожду твоего возвращения. Благодарю, нянюшка». Слухи разлетаются со скоростью ветра. Слуги доложили королю о возвращении младшего наследника, и он вышел на порог дворца встречать его. «Не верю глазам своим». ты ли это, сынок?» «Я отец», — ответил ящер, приземлившись на крыльцо дворца. «Боже, а мы с твоей матушкой уже и не чаяли. Братья твои все разлетелись кто куда, мы остались вдвоём. Небывалая радость видеть своего последыша. Тебя отпустили домой?» «Отец, не печальтесь, я скоро вернусь к вам навсегда. Сейчас у меня есть очень важное дело — Кроме меня никто не сможет с ним справиться, но мне очень нужна ваша помощь. В моём распоряжении только эта ночь». «Конечно, сынок. Пойдём ко мне в кабинет, всё обсудим». Они проговорили несколько часов. «Я всё понял. И эту задачу мы решим. Доверься мне». «Для этого я преодолел длинный путь, потому что наверняка был уверен, что только вы мне и поможете, отец». «Ты правильно рассудил». «Пойдём в нашу волшебную мастерскую. Она мне досталась по наследству от отца, а ему от деда твоего. Знаю, чем помочь тебе». В подземелье было прохладно и ветрено, не ощущалось, что на дворе лето. Король провёл наследника лабиринтами и завёл в святая святых своего рода. Здесь всегда был идеальный порядок. Всё разложено по полочкам и ящичкам. В центре стоял огромный шар, на котором короли делали отметки. Когда и где они совершали добрые дела. Не для огласки нет. В каждом месте висели маленькие флажки, а к ним крепились благодарственные письма тех, кого спасали короли и их дети. Вот ты успешно завершишь своё дело, и мы прикрепим флажок в знак твоих побед? Это не так важно, отец. Намного значительнее для меня спасти ни в чём не повинных людей. Ты истинный наследник своего рода. Отец приоткрыл сундук и достал оттуда мешочек, перевязанный золотой лентой, и длинные золотые нити. Они играли на свету и излучали тепло. «Сынок, в этом мешочке волшебная золотая пыльца. В твою задачу входит проникнуть в дом заброшенного имения и обсыпать волшебной пыльцой заколдованных людей. Лучше всего это сделать ночью либо на рассвете, но не позднее. Днем волшебство не работает. После этого ты взлетишь высоко-высоко и вот этими золотыми нитями накроешь все имение, но после того, как спасешь людей. Не перепутай последовательность действий, это важно. Наутро все оживет и вновь сад зацветет пышным цветом, поэтому не будем терять время. Соберись в дорогу и возвращайся туда, где тебе должно быть сейчас. Благодарю вас, отец. Я не сомневался, что вы мне поможете снять страшное заклятие с людей имения. Моя любимица, у которой я все эти годы жил, чудом осталась жива. Сынок, я с тобой, знай это, а сейчас повторюсь, не будем терять время на разговоры, отправляйся назад и доброго тебе пути. Знаю, ты победишь зло, ты у нас особенный, у тебя добрая и щедрая душа. Мы очень будем ждать твоего возвращения». Не сомневайтесь, отец, выполню все ваши наказы. Надеюсь на удачу и скорую встречу с вами. Счастливого тебе пути, мой мальчик. Мы будем ждать твоего возвращения.